10. Люба. В самой первой беседе за Баштанским, начальником отдела, когда он после официальной части перешел к дружескому разговору, я сказал, что считаю нужным поставить его в известность и как начальника, и как товарища, что старший лейтенант Люба Энн, инструктор нашего отдела, моя жена. Правда, у меня есть семья, которую я не собираюсь покидать, и Люба это отлично знает. И у нее есть муж, которому она вернется после войны. Но сейчас мы любим друг друга. И я хочу, чтобы он это знал, и прошу учитывать при формировании боевых групп, направлении в командировке, распределении по квартирам. Он посмотрел искоса. Ты же сам говоришь, что главное – это польза дела. Говорю и думаю, но мы с Любой отлично работаем вместе. Ладно, буду иметь в виду, хотя я и не люблю этих военных семейств. Но для тебя, конечно, можно сделать исключение. Главное только, чтобы не вредило боевой работе. Мы с Любой были вместе уже больше года, еще с северо-западного. Она кончила институт перед самой войной ушла в ополчение, была пулеметщицей. Когда девушек перевели с сандружиницей, она сперва плакала, скандалила, потом смирилась, вытащила несколько десятков раненых из-под огня. Как-то обнаружилось, что она знает немецкие. Сделали ее диктором на, зву на звуковке. В феврале 43-го года ее назначили инструктором в армейское 7 отделение. Вначале упиралась, не хотела в тыл, но соблазнилась званием офицера. Она была умной, храброй, очень самолюбивой, почти поребячей, тщеславной. Могла расплакаться потому, что ее наградили красной звездой, а не отечественной войной, как ожидала. Она любила командовать, старалась выглядеть серьезным, знающим и многоопытным фронтовиком а была маленькой, с вестушками и девчоньячьими косичками, которые упрямо вылезали из всевозможных причесок, подгонявшихся к пилотке. Стричься не хотела, знала, что не к лицу. Среди своих, когда не нужно было держать себя как следует, самозабвенно плясала, смеялась до упаду, залившито, как ребенок. Но бывала и рассудительной, и расчетливой, умела кротко, молящей, глядеть серыми глазами в пушистых ресничках на суровых интендантов и генералов-материнщиков, добывая бензин, дополнительные партии валенок, полушубки или водку, уговаривая отпустить или назначить нужного нам человека. Начальник армейского отделения, где она служила в феврале 1943 -го года, застрелился. Говорили, что у них был роман, что он ревновал ее к полит... политодельским сановникам. Люба несколько дней ходила тяжело больная почти не разговаривала, не ела. Ее отозвали во фронтовое управление. Там прикомандировали ко мне. Первый месяц я старался отвлекать ее работой, избегал нап... напоминать о том, что произошло. Сведения были противоречивые, и хоть я жалел ее, но относился скорее неприязненно. О ней плохо говорили некоторые хорошие парни из армии. Но потом она сама стала рассказывать, уверяла, что с начальником они были только друзьями, показывала письма его жены к ней и письма своего мужа с приветами ему. Вскоре мы сблизились. На первых порах о любви и речи не было. Я говорил, раз уж нам приходится работать вместе и днями и ночами, Все равно не миновать и спать вместе, и не стоит откладывать, может быть, и помрем вместе от одного снаряда. К тому времени, весна 43-го, такие вопросы на фронте решались просто. И еще за год до этого фронтовые романы считались грехом. За них наказывали, виновных разлучали неукоснительно, появилась бранная словечка «ППЖ» – «Полевая походная жена» по аналогии с названиями автоматом ППД и ППШ. Но в конце 42-го года прошел слух, не знаю, были на это темы официальные установки, но слух стремительно проник во все части, что Сталин сказал, не понимаю, почему наказывают боевых командиров за то, что они спят женщинами. Ведь это же вполне естественно, когда мужчина спит с женщиной. Вот если мужчина спит с мужчиной, тогда это неестественно, и тогда нужно наказывать. А так зачем же? И тогда естественные отношения действительно перестали преследоваться. У многих относительно самостоятельных командиров появились постоянные боевые подруги. Этот вежливый термин противос противоставлялся гробному ППЖ. Некоторые генералы считали связисток, официанток, медсестер, вольнонаемых машинисток своей заповедной дичью. Возник особый тип смазливой нагловатой девицы тщательно подобранной гимнастерки по бюсту, хромовых сапожках, завитой, подкрашенной, в кокетливой пилотке или кубанке и немыслимо белом полушубке в талии солдаты глядели на таких с веселой злостью иногда с отвращением кого война мачиха а кого и мать родная а чаще всего с завистью к тем кого это кого это края согреввали рождался особый фольклор медаль за боевые заслуги называли за бытовые услуги и фронтовики считали оскорбительным получать ее в награду Думаю, что гнусный закон о браке, принятый в 1944 году, был отчасти непосредственным следствием тех отношений, которые возникли тогда. Тогда были не только восстановлены, но еще более ужесточены отмененные революцией законы о семье. Признавались только зарегистрированные браки. Внебрачные дети лишались прав на алименты на отцовское наследство, даже права на фамилию отца. В их метриках полагалось отмечать отсутствие отца. Матери внебрачных детей считались бесправными сожительницами, даже если фактический брак продолжался много лет. развод был чрезвычайно затруднен. При обоюдном согласии сторон требовалось решение двух судебных инстанций – Предварительное объявление в газете – крайне медленные и дорого, и дорого оплачивающиеся процедуры. Сопротивление одной стороны могло привести к длительной тяжбе во многих инстанциях. Страшно видовали и непосильно трудились женщины в тылах. Война разрушила или надолго нарушила едва ли не все прежние связи между людьми и создавала новые скоро Приходящие отношения, возникавшие в частях, в госпиталях, эвакопунктах, на коротких привалах, на бесчисленных кочевьях страны, воюющей, отступающей, наступающей, эвакуируемой и реэвакуируемой, голодной, смятенной, мечущейся между отчаяниями и надеждами, между ложью и правдой, между подвигами и злодействами. Сколько справедливой и несправедливой злости накипело тогда в людях. А какую считать ту злость, что одолевала женщин, измученных работой, недоеданием, заботами по всех частых страхам, давно нет писем, до времени стареющих, когда им рассказывали, многократно приукрашивая о беззаботной жизни фронтовых девушек-разлучниц, молодых, дерзких, не знающих ни карточек, ни очередей, ни похоронок, ни жуткого бабьего одиночества. Сегодня одного убили, завтра другой есть. Новый закон должен был бодрить лихих фронтовых и прифронтовых кавалеров, чтобы не остерегались, плодились и размножались. Благо, после войны потребуется восполнять утраты населения. В накладе были только искренние, любящие, доверчивые или вышибленные из привычного быта войной, тянущиеся просто к радости, пусть мимолетные, или даже только по бабе добрые, жалеющие, может, он завтра и погибнет, так и непреласканный, или запуганные, голодные, задаривающие собой начальство. Лишь они, да их будущие дети, миллионы незаконарожденных полтинников, безотцовых. Впрочем, были и настоящие фронтовые браки. Немало я видел примеров настоящей светлой любви особенно радостной от того, что постоянно рядом со смертью. На октябрьские праздники все собрались в отделе. Я вернулся из дивизии. На общем партийном собрании управления, не помню уже по какому поводу, генерал Окороков в речи упаданул меня, сказал, что я хорошо работал и пора снимать выговор, вынесенный весной за связь с попами. А потом добавил, Тут у нас кое-кто ведет разговоры о том, что у него двоюродный брат – троцкист, и он с ним был связан в 29-м году. Так я хочу сказать, что политуправлению это давно известно и было известно, когда мы принимали его в кандидаты партии. Он ничего не скрывал, а знаем мы его с начала войны по боевой и политической работе и знаем его недостатки. Есть у него по части дисциплины несдержанность, однако его политическое лицо нам известно. Считаем, что все разговоры о двоюродном брате совершенно неправильны. Это надо оставить, товарищи. Я сидел на скамье впереди Забаштанского. Мы иногда переговаривались. Я сказал, и какая же это, блядь, старается? Вот узнать бы и набить морду. Он ничего не ответил, только отмахнулся, мол, слушай докладчика. Вечером праздновали в отделе, пили, пели, плясали. Потом Забаштанский стал настаивать, чтобы ехали праздновать в управление в другую деревню, километров за 5 Но в управлении приглашали только часть старших, заслуженных офицеров. Нелепым и произвольным было само выделение по прихоти начальника это заслужил, а этот нет. И уже вовсе отвратительно в день Октябрьской революции подчеркнуто отделяться от младших и от рядовых. Что-то в этом роде я и сказал. Выпил в тот день немало и, вероятно, не очень выиграл слова. Сабаштанский нахмурился. Ты всегда что-нибудь придумаешь и всегда против руководства. Все-таки есть тебе мелкобуржуазный анархизм. Возник спор. Вмешалась Люба оттянула меня, пыталась уговорить, доказывала, что не надо устраивать из всего проблем. Потом она уехала в машине Забаштанского. Оставшиеся продолжали праздновать. Часа через два вернулся Забаштанский и те, кто ездил с ним. Любы не было. Забаштанский сказал мне сочувственному, «Ну вот, видишь, ты не поехала, а твоя там осталась, ее полковник С. к себе увел». Теперь уж, наверное, до утра. Да, брат, бабы знают, как отомстить. Меня и сквозь хмель прошибло злой обидой. Гвардии полковник был заместителем начальника политуправления. Холеный, великолепно скроенный, грудь колесом, талия в рюмку, напомаженный, наваксенный, благоухающий одеколоном, самодовольный, волновокий болванц. Я обозлился, стал пить еще и еще, плясал пока леваниху, пел за баштанским «Ой, на горе!» и «Хмеля», целовался с ним и проклинал баб. Потом неожиданно, скоро пришла, вернее, прибежала Люба без шинели, один погон на гимнастерке полуоторван, задыхалась, бежала все пять километров, лесом по грязи, темно, боязно, хоть пистолет с собой. «Почему же вы не дождались меня, товарищ подполковник?» Сабаштанский ухлюнулся. «А вы мне не сказали, что поедете обратно. Увидя Любу, я еще больше обозлился, еще пил, еще плясал, потом ушел, она догнала уже на улице, пыталась заговорить, вырвался, кажется, даже обругал. На следующий день избегал ее, готовился к новому отъезду, Но Люба заставила выслушать ее. Оказалось, Забаштанский усадил ее рядом с полковником С. Когда они уже собирались уезжать, С вышел с ними, стал приглашать их зайти к нему послушать пластинки. Она отказывалась, но Забаштанский говорил, «Ну чего же это вы? Полковник приглашает. Чего же вы так невежливо?» Шли все вместе, но у двери подполковничьего дома Забаштамский и Булин, вдруг не попрощавшись, повернули. Ну, мы вас довели. Полковник пытался втащить ее, стянул шинель, надетую в накидку. Она вырвалась у драла. Я чувствовал себя негодяем, слял и себя, и Забаштамского, но и на нее орал, почему все же поехало Она просила не устраивать скандалы, оказывается, на утро с привез Шинель и просил у нее прощения по ее требованию в присутствии Забаштанского, Мулина и Клюева. Тот, как порторг, счел нужным рассказать и мне об этом. Впрочем, побуждала его, вероятно, не столько забота о нормальных отношениях между товарищами, сколько воздействия машинистки Тони, его фронтовой жены и Любиной приятельницы. Клюев уговаривал меня проявить выдержку, не позволять, чтобы личные дела отражались на работе. Говорил долго, невнятно, скучно, полоскал рот булькающим еле теплым варевом однообразных водянистых словосочетаний. После этой беседы я должен был зайти к Забаштанскому, доложить об отбытии в командировку. Он смотрел насторожно, выслушал рапорт, успехаясь, Да ладно уж, садись поговорим. И тогда, холодея от сдерживаемой ярости, я произнес заранее приготовленную декларацию. Товарищ полковник вы начальник, а я подчиненный. Извольте обращаться ко мне только по служебным делам. Никаких личных отношений между нами больше не может быть, так как я считаю вас подлецом. Он посмотрел с любопытством и кроткой печалью. Это что же, объявление войны? Склоку затеваете? Никакой склоки. Войну мы все знаем одну, отечественную. Можете не беспокоиться, работать буду не хуже, чем раньше. Вести разговоры по своим личным делам ни с кем не собираюсь, и надеюсь, что вы не станете этого требовать. Конечно, лучше всего было бы, если бы откомандировали меня из отдела, куда угодно, в любую армию, в резерв от меня так просто не уходят от меня вылетают с треском и без партийного билета он говорил тихо даже вкрадчиво но глаза сузились поблескивали зло угроз ничит не боялся и бояться не собираюсь партийный билет не вы мне давали ладно прекратим разговорщики насупился в интонациях страдая смесь ребя ребячвой обиженности и начальственной суровости задача командировки вам ясно можете идти после этого мы встречались редко вернувшись неделия через три я узнал что люб откомандировали в москву на курсы подготовки будущих работников оккупационного управления рапорт за баштанскому я передал письменный и поспешил отправиться в другую деревню где была антифашистская школа там отводил душу с иваном рожанским и вместе с ним готовил новый выпуск для предстоящего наступления. Встречали новый, 45-й год. Всех нас вызвали из частей, чтобы, поз... чтобы праздновать. В деревне белая нашелся большой дом, кажется, школа или клуб. Там устроили банкетный зал. Для начальства поставили стол на эстраде. Мне вспомнилась заключительная сцена – Мейеренц-Хольцкого спектакля горя уму». Генерал и заведующие отделами сидели наверху с женами и боевыми подругами. Забаштанский скромно с достоинством примостился с краю. Внизу стояли длинные столы, на них миски с картошкой, капустой, огурцами, тарелки с салом и тушенкой, много бутылок. Пили водку из эмалированных кружек. Генерал произносил нескончаемый тост за мудрейшего из мудрых, гениальнейшего из гениальных, за величайшего полководца, за корифея всех наук. Он повторялся, вспоминая все новые подвиги и всемирно-исторические достижения. Разгромы оппозиции, колхозное счастье, разоблачение врагов народа, покорение полюса, создание могучей армии, создание промышленности, создание всего, что есть. И снова нагнетал превосходные степени, самый великий из величайших, самый любимый из любимейших, самый пронесательный, самый храбрый из храбрейших. Мы старались не глядеть друг на друга, переминались, стоя с кружками в руках. Наконец облегчающее «Ура!» С Новым годом, годом окончательной победы! Загудели, загорванили все вокруг. Пошли самостоятельные тосты. Кто кого переорет за доблестный фронт, за тыл, за все роды оружия, за нашего генерала. Сабаштанский сошел с эстрады, ходил между столами с кружкой, добрался до меня. Для дел с умильной открытостью. «Давай помиримся. Разве можно боевым товарищам и за бабы ссориться? Давай, як в песне». «Мени с Зинкой не возиться, и будем друзьями, как были». У меня в голове шумело. Пил много, закусывать не успевал. И правда, стоит ли ссориться? Такая война, такие бои скоро начнутся, а тут мелкая сколка Люба в Москве, наверное, уже завела другого, или к мужу вернулась. Мы чокнулись, выпили, обнялись и рассыловались, и пили вместе. Потом я побежал слушать послание Гитлера. У немцев Новый год наступал на два часа позднее. За мной пришел Беляев и какие-то девицы. Мы все уехали в деревню, где где был Иван. Я пил с ним, жаловался на себя и на начальство. Как всегда, после разговора с Иваном стал спокойнее, легче. Он знал стихи Тютчева, Рильке, Пастернака знал музыку, живопись, историю, знал и любил все, что любил я, и знал еще многое, что я еще только хотел узнать. Он показывал мне созвездия, толковал о теории относительности и принципе неопределенности. Он говорил неторопливо, то и дело запинаясь, насупившись, подбирая слова, понятные непосвященному. Иногда он казался мне бесстрастным и мудрым созерцательным но чем ближе мы знакомились, тем явственнее я ощущал в нем живую, горячую душу застенчиво доброго человека, страстно влюбленного в поэзию, слова и мысли, скрытный от застенчивости, от умного скептицизма. От неумения и нежелания приспосабливаться, проницательный свободы свободно мыслящий, отлично владеющий собой, он был во многом противоположностью мне, порывистому, непоследственному, поверхностному и не сдержанному. Барахтаясь в пестром хаосе разразненных зданий я понимал, что они скудны и непрочны. Упрямо цепляясь за противоречивые и взаимоисключающие святыни, за народнические и комсомольские идеалы, за марксистскую философию и сталинский солдатский прагматизм, пытаясь быть просто честным и в то же время приблизиться к совершенствам партийности, я то и дело убеждался в невозможности совместить все это, становился раздражителем до истеричности, злился на себя, Придумывал все новые и новые диалектические пируэты и радовался, когда мог отдохнуть от них мыслями и душой. Наилучший отдых был рядом с Иваном, тогда как то естественно само собой становилось очевидно, что по-настоящему важны по-настоящему бессмертные стихи, книги, симфонии, споры философов, открытия физиков. И в сравнении с этим ничтожны все генералы и маршалы, и приказы Сталина, и речи Гитлера, и дела всех забаштанских, и все, что им кажется великим, необходимым.